Глава седьмая. «Ну!» – взлохмаченная голова Джона Даггера возникла на экране интеркома. «Какого черта? Я сплю!» «Эй, Джон, погоди!» Шейла заметила, как в фокусе передающей камеры промелькнула его рука, уже тянущаяся кнопки отключения канала. «Грин?» – не поверил своим глазам капитан. «Что, конец света, да? С каких это пор ты удостаиваешь меня ночными звонками?» «Джон, ты почти угадал!» Мрачно ответила Шейла, проследив за тем, как его взгляд, словно поисковый инфракрасный прожектор сканера, обошел периметр экрана и остановился на одной точке. Осознав, куда так внимательно смотрит капитан Дагер, она покраснела резким движением, поправив халат на груди. «Послушай, Дагер, можно личный вопрос?» уняв вспыхнущее раздражение, спросила она. «Раз я проснулся, можешь задавать сколько угодно вопросов». Жаль, что ты поправила халат, так было интереснее. Он что, специально меня злит? Или это я такая нервная дура? Хватит, отрезала Шейла. Лучше скажи, у тебя есть своя вселенная? Это ты о чем? Подозрительно переспросил Джон. Не понимаю. Вселенная Вегаса, ты являешься их клиентом? Что я, похож на придурка? Обеспокоился Даггер. Нет, я не употребляю, рзац. Если мне нужна девочка или выпивка, пожалуйста, я иду в бар и беру то, чего желает душа. А виртуалка, на мой взгляд, это убежище сопливых придурков. Знаешь, таких, что тайком от смотрят похабные картинки. Ну и узколобой же ты, с растущим раздражением подумала Шейла. В то же время она не могла не признать в душе, что именно сегодня Джон Даггер симпатичен ей, как никогда за все полгода, которые они провели бок о бок на этой станции. Хороший или плохой, но он-то точно человек, без дураков и тестов. «Слушай, Джон, мне нужна твоя помощь», – внезапно произнесла она, скорее подчиняясь порыву, чем четкому осмысленному плану. «Ты можешь быстро собрать шмотки и прийти ко мне?» Заметив, как его лицо начинает принимать мечтательный вид, она опять едва ли не взорвалась. Эта резкая смена настроений уже начинала входить в дурную манеру их общения. «Да нет же, Джон, я серьезно. Выкинь из головы все, что там пришло тебе на ум. Все намного серьезнее». «Ладно». Ухмылка сползла с лица капитана Даггера, словно была не более чем натянутой туда маской настроение. «Только уточни, что ты имела в виду под термином «собирай шмотки». «По полной боевой», – не задумываясь, ответила Шейла. За что она могла уважать Джона? Он никогда не задавал вопросов за той чертой, когда они становились идиотскими. Были в его жизни определенные понятия, которыми, по его мнению, шутить было попросту нельзя. «Извини, Шейла, я не понял тебя сразу. Буду». Он метнул взгляд на хронометр. «Минут через пять-шесть, не раньше. Продержишься?» «Меня пока не берут штурмом», – успокоила она. «Только не задерживайся и не разговаривай ни с кем по дороге. У тебя ведь абсолютный допуск, верно?» Он только кивнул в ответ. «Заметано. Жди».